Глава 12. «Вот это я попал», – подумал Ник, осознав себя в жемчужно-белом пространстве. «Интересно, долго я еще буду таким овощем?» Он с опаской ощупал свою голову, но ожидаемо ничего не обнаружил. Вообще ситуация складывалась паршивая. Насколько он понял, стоило ему вступить в радиус действия Стеллы, сеть на радостях выслала ему настолько большой пакет данных, что чуть было не выжгла мозг. И он сейчас, вместо того, чтобы выполнить задание сети и сменить этот дурацкий класс, вынужден влачить жалкое существование полоумного дурачка. Тьфу, не надо было так подставиться. Так, соберись, приказал он сам себе. Неизвестно, сколько продлится этот проблеск сознания. Понятно, что я сейчас сплю, но мало ли. Первым делом Ник сосредоточился на Амуладхаре и усилием мысли начал прокачивать энергию по энергетическим каналам Стараясь дотянуться потоком до головы. Следом, убедившись, что ток внутренней энергии запущен, он мысленно промыл голову жемчужным светом. Благо вокруг его было ну, очень много. В процессе всплыл непонятный источник тепла, расположившийся в районе шеи. Он едва пульсировал и тянулся своими нитями к голове. Ник тут же выставил мысленную защиту от непонятного энергетического клубка, который от чего-то вился вокруг волос. Целительский ремешок, дошло до парня и он тут же разрешил необычной энергии направиться прямо в голову. Убедившись, что запустил исцеляющие процессы на полную катушку и сделал для своего тела все, что мог, Ник перешел к системным сообщениям. Тогда на склоне ему было недочтение, но сейчас он был готов цепляться за любую подсказку. «Так-так-так, минимальный уровень интеллекта десятка», Понятно, от отчего мозги чуть было не выжгло. Вообще, мне на самом деле крупно везет. Сейчас исцеление – это вопрос времени. Но что случилось бы, если аварийный протокол не запустился? Ник сглотнул, представив, что мог остаться идиотом до конца своей жизни. Ах да, судя по экскурсу монаха, еще и идиотом-слугой. Решив обдумать слова учителя Сомла чуть позже, Ник сосредоточился на изучении системных сообщений. «Так, в смысле руины Северной башни? Значит, я был прав, и этот монастырь построен на руинах башни. А что насчет бастиона? Опа! Только чистый сердцем и сильный духом сможет попасть на сохранившийся ярус Северной башни и восстановить один из семи бастионов, защищающих порог от межмирных захватчиков. А вот это интересно!» Ник сделал себе в памяти отметку поискать этот ярус, и вернулся к изучению уведомлений. Ого, минус два к интеллекту и внутреннее кровоизлияние. Так, это понятно, часть функционала отключена, эмоции заблокированы. Хм, а почему всего 10% от энергопотока? Ник сконцентрировался на внутреннем энергокаркасе, пытаясь выяснить, куда вообще уходит энергопоток. После нескольких минут пристального изучения своих каналов и меридианов, Ник с удивлением обнаружил, что поток идет в амулет, а оттуда в сердечный центр. Хм... По его мнению, наполнять четвертую сердечную чакру или же анахату было преждевременно. Ведь вторая, Сватхистана, и третья, Манипура, были едва сформированы, а без крепкого фундамента здание не выстроить. Но, несмотря на свои догадки, вмешиваться в работу артефакта он не стал. Ведь тот спас ему жизнь. Отвлекшись от изучения уведомлений, Никс с содроганием вспомнил ледяной шип, швырнувший его в небо, и очередной полет головой вниз. Стандартный амулет смотрителя обсерватории скрыто. Скрыто ноль из трех, скрыто ноль из одного, скрыто ноль из одного, теневой оберег, ключ к тайнику вритры. Теперь он точно знал, что скрывается под скрыто. Три заряда воздушной подушки, защита от духов в балахоне и антимагический щит. Надо будет поблагодарить создателя этого амулета. Хм, когда-нибудь, как-нибудь. Ладно, вернемся к уведомлениям. Так, рекомендуется обратиться к целителю, это понятно. Удача плюс один, приятненько. Ага, минус к интеллекту за кратковременный приход в себя. Как-то невыгодно. А ведь что-то мне подсказывает, что таких ситуаций, как у ворот, будет еще очень много. Значит, нужно составить план действий. Ник уселся в позу лотоса, привычно соединив указательные и большие пальцы рук, и принялся кропотливо восстанавливать события прошедшего дня. Не надо было быть гением, чтобы догадаться, что учитель сомул получил от сети задание помочь Нику. Вот только чем можно объяснить этот трепет перед сетью? Может быть, она не часто радует людей квестами? Нужно этот момент аккуратненько разузнать. Далее структура монастыря. Ник точно мог сказать, где находится столовая, арсеналы келья для слуг, в которой он сейчас находился. Завтра утром Сомл велел ему зайти к настоятелю Арсению, потом, видимо, будут какие-то занятия и прочая монастырская бытовуха. А значит, рано или поздно, но карта местности у него сложится. Что еще? Соседи по келье. Если Ник правильно понял, то его подселили к малышне и, скорее всего, он их уже видел. Вряд ли здесь есть еще трое двенадцатилеток, которые держатся вместе. Вообще ситуация была до боли банальная. Старшаки, а именно двое почти послушников, утверждаются за счет малышни. В общем, надо присмотреться и к соседям, и к остальным слугам, и в идеале к послушникам и ученикам. Ах да, преподавательский состав. Учитель Сомл, несмотря на чудной внешний вид, оставил приятные впечатления. Он как минимум хотел помочь, раз, и был не последним человеком в храме, два. Кто там дальше, сторож или, лучше сказать, кладовщик Сидо? Интересный тип. С ним надо будет подружиться на предмет книжек и доступа к более качественной одежде. Судя по его бегающему взгляду, этот Сидо явно не дурак улучшить свое существование. А вот замнастоятеля Нику не понравился. Как его там? Учитель Фагот. Мерзкий тип. Типичный чинуша. Судя по его внешнему виду и ауре, он тщательно следит за своим возвышением. «Надо же», — подивился Ник, — «уже начиная мыслить местными категориями. Возвышение. В общем, от этого фагота можно смело ждать проблем. От него и, скорее всего, от местных послушников. В его нынешнем состоянии он точно не сможет избежать насмешек новичков и достойно ответить как словесно, так и физически. Ник скрипнул зубами. Придется потерпеть и поскорее научиться местной магии. Ведь тот парнишка, выдавший ледяной шип, был явно младше Ника. Если каждый послушник может выкидывать похожий фокус, это будет непросто. Стоп, нахмурился Ник, припоминая слова старшего ученика Сидо. Учитывая, что я действительно вижу этот, как он там сказал, указ, то все в принципе не так уж плохо. Если уж стоящий на воротах задохлик смог освоить такую крутую технику, как ледяной шип, то и я смогу. Главное поскорее восстановить поврежденные участки мозга. Пробежавшись еще раз по основным пунктам, есть, спать, стараться не встревать в конфликты и разборки, подойти к настоятелю Арсению, держаться подальше от учителя фаготы и добраться до Стеллы, Ник выдохнул. Несколько минут он потратил на то, чтобы вдолбить себе установку на следующий день, и только после этого позволил себе расслабиться. Он улегся на жемчужную поверхность, назвать которую полом не поворачивался язык, вытянул ноги, позволил рукам упасть вниз и постарался расслабить тело. Вдох, задержка дыхания, выдох. Естественная задержка. Вдох, задержка, выдох. Вдох. Интересно, как там Вика? Задержка. Будет ли она ждать меня? Выдох. Я найду отсюда выход. Вдох. Чего бы мне это ни стоило? Задержка. на наука не пропадет даром. Выдох. Жаль, он не видит, куда я попал. Вдох. Ему бы здесь, наверное, понравилось. Задержка. Я выберусь отсюда. Выдох. Обещаю. Мягкий жемчужный свет, казалось, пробивается сквозь веки. И если поначалу Ник пытался сильнее зажмуриться, то сейчас он просто-напросто позволил свету проходить сквозь себя. И для исцеления, наверное, полезней будет вдох. Вместе с воздухом Ник вдохнул перламутровый свет и перед тем, как раствориться в нем, успел почувствовать, как голову наполняет тяжесть. Системных сообщений, соткавшихся перед ним из жемчужных букв, он уже не заметил.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 Отправить сигнал. Да, 35% энергетического резервуара. Нет. Интерлюдия: Координаты 50.3624.78.76.64.79.22. 59.63.44.55.95.76.97.83. Некоторое время назад. Ну что, Данилыч? Звонко крикнул 17 юноша не обращая внимания на идущий со всех сторон гул готов всегда готов отозвался тринадцатилетний летний пацан сжимая в руках короткое копье слушай иваныч только сейчас мысль пришла а можно омолодиться и никуда не лететь они как и еще около 60 подростков в полной выкладке находились в подземном ангаре в центре которого гудел здоровенный металлический цилиндр случайный прохожий невольно улыбнулся бы глядя на разношерстную толпу мальчишек одетых в армейские камки, в руках подростки держали кто копье кто небольшой арбалет кто короткие клинки смешное зрелище если бы не их серьезные глаза ты не один такой умный хохотнул его старший товарищ внимательно следя за табло с обратным отсчетом стоит покинуть объект как рано или поздно появляется воронка и человек исчезает так вот почему ты сразу про ника поверил Кивнул пацан. Значит, если что, встречаемся в цитадели?» Да! Его собеседнику пришлось повысить голос, чтобы перекрещать усилившийся Гул. Там у нас один из близнецов обитает. Через них и держим какую-никакую связь. Ясно, крикнул тринадцатилетний. Но я сначала Ника найду, так что не теряй. Уже обсуждали, махнул рукой старший пацан. Приоритет выжить. Он знает, куда мы попадем. Мелкий отвечать не стал, гул усилился до такой степени, что понять сказанное собеседником можно было только читая по губам. Того, кого назвали Данилычем, нервно усмехнулся. Когда он прибыл в степи Казахстана и нашел заброшенную базу по указанным координатам, он и подумать не мог, чем это все обернется. Нет, сама идея заброса в параллельный мир не стала для него неожиданностью, но вот возраст... Превратиться за неделю из 52-летнего мужика в 13-летнего пацана было непривычно и даже страшно. Слабое тело, медленная реакция, низкая выносливость. Но дикая энергия молодого тела перевешивала все минусы. Да и выданная ему снаряга приятно порадовала. Легкая, прочная, надежная. А учитывая, что огнестрельного оружия в параллельном мире, который во всех документах фигурировал под названием «порок», не было, Заброс обещал превратиться в легкую прогулку. Он не стал мудрить и взял любимый Глок. Удобный, компактный, легкий в сборке-разборке. К тому же 9-миллиметровый патрон хорошо подходил к ПМ, которыми были вооружены остальные пацаны. Причем некоторых он даже помнил. Кого по имени, кого в лицо. Данилыч попрыгал, проверяя, не гремят ли патроны в мешке. Он бы с большим удовольствием взял с собой калаш, или на крайний случай снайперку, но чедушное телосложение, черт бы его побрал. Может быть, следовало остановиться на 26? Но штатные психологи настойчиво рекомендовали резать возраст по максимуму. Во-первых, от мальчишек не ожидаешь угрозы. Во-вторых, больше простора для легенды. Мало ли призорников шастает по городам? Цель заброса была проста до безобразия. Как минимум найти место для отправки гражданского населения, Как максимум выйти на власть имущих и договориться о военном союзе. Его стране, которую он оставил 20 с лишним лет назад, требовался запасной плацдарм, место, куда можно вывести население, материально-техническую базу, производство и так далее. Раньше этим местом должна была служить Сибирь с ее лесными городами и подземными складами. Но сейчас, когда стало ясно, что Китай не останется в стороне, и примет участие в разделе «Сладкого пирога» по имени Российская Федерация, на первое место вышел этот полуфантастический проект, старт которому был дан еще во время Второй мировой. Данилыч не был дураком и прекрасно понимал, что его старая родина, если и опережает другие страны, то не намного. Он видел размах рекламной кампании передачи «Суперталант» в Штатах и считал, что американцы тоже работают в этом направлении. Ведь после запуска ядерных ракет, а этот вариант нельзя игнорировать, мало кто выживет на обломках Старого Мира. Даже если одним спланированным ударом покрыть большинство ракетных шахт. Чертова политика. В политике Данилович разбирался плохо, но понимал. Переход в экологически чистый параллельный мир – слишком большой куш, чтобы не устроить ради него войну. И он, честно говоря, был рад, что отправляется одним из первых. Бог его знает, договорятся ли политики между собой или сценарии все на одного действительно воплотиться в жизнь, а рисковать он не хотел. За брата и его семью он не переживал. Они живут в Арканзасе, глушь по меркам не только США, но даже России. Нет, сейчас он был нужнее там, к тому же туда, если что, можно будет перетянуть своих. Но это все дело будущего. Данилыч зло тряхнул головой, выкидывая из нее несвоевременные мысли. Главное сейчас найти Ника, а дальше они будут действовать по ситуации. Внимание, механический голос, раздавшийся из громкоговорителей, с легкостью перекрыл гул. Запуск волны осуществляется через пять. Данилыч защелкнул кобуру пистолета, покрепче перехватил копье и постарался успокоить дыхание. Четыре. Он нашел глазами своего бывшего командира и успокоительно кивнул. 3. Огляделся по сторонам, проверяя, что его команда образовала круг. 2. Он обвел взглядом лица мальчишек, вцепившихся в соседские разгрузки. Увиденное ему понравилось. Лица, сосредоточенные, в глазах азартно пополам с предвкушением. 1. От гудящего цилиндра, расположенного в центре ангара, во все стороны хлынула полупрозрачная волна на ходу разваливаясь на разноцветные воронки. Последнее, что он увидел, как к его четверке подлетела большая золотисто-серая воронка. Интерлюдия, пустыня, Саша и Вика. Бам! Один из двух всадников опрокинулся назад и выпал из седла. Второй, не став испытывать судьбу, щелкнул хлыстом, цепляя уздечку, и завернул своего верблюда в сторону. Два удара сердца, и он исчезнет за барханом. К тому же он вел верблюда прямо на солнце, а значит, стрелок будет слепнуть при прицеливании из своего странного артефакта. Бам! Под лопатку с силой ударила стальная оса, и кочевник свалился на песок, так и не доскакав до бархана. «Вика, пойдем!» Коренастая, плотно сбитая девушка, больше похожая на мужчину, закинула винтовку за плечо и зашагала вперед. «Иду!» Отозвалась ее высокая, стройная подруга, с огненно-рыжими волосами, убранными под косынку. «Саш, как думаешь, когда они успокоятся?» «Пока не поквитаются», — ровно ответила Александра Бойко. «Третий день уже выматывают». «Можно сказать, девушкам не повезло. Стоило им вывалиться из воронки на песочный бархан, как их тут же окружили кочевники. Будь Саша с Викой мужчинами, может быть, все обошлось разговором и пополнением каравана» но две белокожие девушки, упавшие в руки одного из местных атаманов, были самым настоящим подарком небес. от подарков, как известно, грех отказываться. Хрупкую золотоволосую неженку Гарым решил забрать себе, а ее не такую аппетитную подругу отдать своим воинам. Но стоило Гарыму сделать пару шагов, мысленно представляя вечерние забавы со золотовлаской в своем шатре, как красавица презрительно поморщилась, И достал из пояса короткий жезл. Бух! Горым, уважаемый на расстоянии в пять дневных переходов в любую сторону пустыни, упал с аккуратной дырочкой во лбу. К счастью, пожилой уже по меркам пустыни, Аксакал не видел, как беззащитные девушки при помощи своих коротких жезлов расправились со всеми его войнами. Вот только Вика с Сашей после скоротечного избиения местных так и не смогли поймать испуганных выстрелами верблюдов. Пленных девушки оставить не пожелали, из-за Вики. Прочитав мысли Гарыма и его воинов, она не смогла сдержать и мерзения, перемешанного со страхом и отвращением. Ну а Саша, по которой ударила эмоциями подруги, вспомнила про пленных только тогда, когда все охочие до любви кочевники валялись на песке. Вот и пришлось бросать все как есть и пешком идти куда-то вперед. Туда, куда до этого двигался караван. И если для девушек пустыня казалась бесконечной и пугающей, то местным хватило ровно одного дня, чтобы найти перебитый караван. Товары с верблюдами исчезли в руках местных шаек, а за девушками была объявлена охота. Как за особо опасными ведьмами, которые убивают громом и взглядом. По ночам Саша с Викой не дежурили. Спасала Викина эмпатия. Грязные мысли кочевников будили надежней будильника. Ну а Саше хватало легкого касания подруги, чтобы вынырнуть из сна, опустить на глаза прибор ночного видения и прогреметь пару раз из винтовки. Так они и шли. Утром и вечером брели по бесконечной пустыне на запад. Полдень пережидали или в руинах, или под навесом, который Саша сооружала из посохов и плащей. И шли, и шли, и шли. За все это время на них нападали раз десять, семь раз ночью, трижды днем ну а двое кочевников только что убитых сашей стали одиннадцатыми на самом деле девушек спасали две вещи первое бесконечные тренировки на земле которые значительно подняли выносливость второе едва заметные глазу солнечные линии стелющиеся над песком удивительное дело но эти дрожащие струны великолепно восполняли потраченные силы причем обнаружила их саша случайно правда Во время одной из атак девушка шагнула вперед и вправо, закрывая Вику от стрелы. Наступила на одну из таких нитей и внезапно поняла, что усталость дневного перехода начинает блекнуть, а тело наполняется силой. Вот только, к сожалению Вики нити слушались Сашу раз в десять лучше. Там, где телохранительнице хватало 15 минут на полноценное восстановление, Вика вынуждена была впитывать недающуюся в руки энергию по 2-3 часа. Зато я лучше в ментальном плане», подумала Вика, шагая по обжигающему песку за Сашей. Она много чего еще могла вспомнить, и первого застреленного кочевника, который хоть и собирался ее использовать, но тем не менее был живым человеком, и мародерство, обыск убитых Сашей воинов в пустыне, с которых девушкам пришлось снимать мешки с припасами и полупустые бурдюки с водой и налетевший в первый же день песчаный ветер, от которого пришлось спасаться, улегшись на песок и накрывшись плащами. Прежняя Вика не в жизни решилась бы выстрелить в живого человека, но развившийся ментальный дар помогал приглушать ненужные эмоции и считывать намерения окружающих, а на тренировках в нее хорошенько вбили мысль «или ты, или тебя». Поэтому жара, жажда и песок Волновали ее намного больше, чем шайка разбойников-работорговцев. О, этот песок! Вика с раздражением дернула плечом. Чертов песок проникал абсолютно везде, вызывая мозоли, потертости и прочие неприятные вещи. В ванну бы мечтательно улыбнулась девушка, обходя следом за Сашей, один из бесчисленных барханов и приближаясь к первому кочевнику. Вот, ей-богу, еще раз убила бы кочевника за ванну! Вик, напряженный голос подруги, мгновенно спустил девушку с небес на землю. «Дюжина точек на два часа. Едут из развалин. Через час будут у нас». Что ж, Вика брезгливо посмотрела на скрючившегося на земле кочевника и, не обнаружив на его поясе фляги с водой, направилась к трупу второго пустынника. «Нам есть чем их встретить». «Знаешь», — задумчиво протянула Бойко, рассматривая неспешно трусящую кавалькаду через компактный бинокль. «Судя по птицам, которые кружат над теми развалинами и протоптанным тропом, они двигаются к нам из какого-то села. Вот и хорошо, Вика с облегчением тряхнула огненный копной волос. Надеюсь, у них найдется вода. Пока что они слишком далеко, и я не могу прочитать их намерения. Но как только они подойдут на тысячу шагов...» Вика оценивающе посмотрела на неспешную процессию. «Я сразу пойму, стоит ли тебе снимать винтовку с плеча, или у них хватит ума для начала просто поговорить».